Глава 28. Колокольчик звякнул так неожиданно, что мы с котом дружно подскочили. Я поправила волосы, натянула тапки и поплелась к прилавку. Покупателей после сегодняшней статьи я не ждала, а вот какого-нибудь землевладельца с претензиями очень даже запросто. А может, принесли новое проклятие или еще какую-нибудь пакость? В любом случае, вряд ли меня ждало там что-то хорошее. Эй, есть кто-нибудь? — раздался молодой звонкий голос. Я вошла в торговый зал и увидела... Ну да, паренька. На вид мой ровесник или чуть помладше. Волосы взъерошенные, на лице радостная улыбка, в глазах пляшут черти. Выглядел он как типичный студент. Но не из тех, которые прилежно учатся, зубрят и побеждают на конкурсах научных работ, а из тех, кто прогуливает, забивает на всё и умудряется сдавать экзамены исключительно за счёт личной харизмы. Впрочем, такие обычно неплохо соображают. И, прочитав учебник по диагонали, а то и вовсе наискосок, в целом могут сносно ответить на вопросы. А оно ну ещё таким шебутным и легкомысленным обычно чертовски везёт. «Читал в Вестнике вы открылись? Или врут, как всегда?» «Да нет, не врут. Открылись», — осторожно сказала я. «Радость на лице парнишки была мне совершенно непонятна. Я-то точно знаю, что там про нас написали». Пришли полюбоваться на самое страшное место в городе, со вздохом поинтересовалась я. Ага. Он кивнул. Только что-то она у вас совсем не страшная. А затем полез в карман и высыпал на прилавок горсть монет: медяшки, серебрушки. День рождения, у приятеля. Вечеринка уже сегодня. Мы с ребятами на подарок скинулись, а вот найти что-то интересное никак не могли. Надо же какую-то такую штуку, чтоб просто отвал башки, понимаете. Вы же это образно! осторожно поинтересовалась я. «Или и правда хотите обезглавить именинника? В этом случае я вам не помощник». Он рассмеялся громко и заливисто. «Мы хотим поразить его до глубины души, чтобы ошалел. И магические товары тут подходят больше всего, но ну согласитесь». Я и согласилась, и очень даже охотно, как и любой на моём месте. «Кому нужны обычные подарки, если можно магические?» повторила я светлую мысль мастера Гастора. «Вот, соображайте. Ну, показывайте, что тут у вас есть крышесносного». Я с сомнением оглядела полки. Что-то не припомню я ничего крышесносного. «А он студент?» — высказала я свою догадку. «Ага, ещё какой!» — кивнул парнишка. «Вот, пожалуйста, у нас тут тетрадь для конспектов. Всё, что туда вписываешь, запоминаешь тут же. Даже повторять не надо. Правда, выветривается с головы через три дня». «Но чтобы сдать экзамен, этого более чем достаточно». «Хорошая штука», — сознанием дело кивнул мой посетитель. «Может, даже прикуплю себе как-нибудь. Но в качестве подарка чертовски скучно. Да и не надо оно ему. Маркус и без того отличник. Гордость Академии. Давайте что-нибудь повеселее». Я перебирала один товар за другим, а лицо моего покупателя всё больше скучнело. «Ну то скажи, давайте что-нибудь повеселее», — всякий раз говорил он мне. И я со вздохом шла искать что-нибудь ещё. Обидно. В кои-то веки явился нормальный покупатель, а мне ему и предложить-то нечего. А вот, смотрите, браслетик. Он повышает шансы попасть на весёлую вечеринку. Я покрутила артефакт в руках и добавила. Где-то на 25%. «Уже веселее», — подбодрил меня парень. «Но вы когда-нибудь учились в академии?» Я замешкалась с ответом. Училась я в универе без всякой магии. Это считается или нет?» И всё же после недолгих раздумий я кивнула. «Тогда должны знать, что там гораздо больше шансов попасть на вечеринку, чем не попасть. Более того, чтобы не попасть, надо постараться». Я вздохнула, вспомнив свои учебные годы. А ведь и правда. «Постойте», — напряглась вдруг я. «Так вы хотите что-то, о чём писали вестники? На вроде обогревателя, который сожжёт весь дом?» Он рассмеялся. Чуши бабушкины сказки. У всех магических предметов есть встроенная защита. Они, ну, никак не могут навредить своему владельцу. Ну, это как сказать. Я покосилась на дальнюю полку. Конечно, штук, которые откровенно вредят, там не было, но и помогают они не очень. Как вам, например, такое? Я представила покупателю магическую метёлку с вредным характером и даже показала в действии, велев ей прибраться. Кстати, с пылью она справлялась неплохо, Но вот поток ругани, который на нас вылился, — это было нечто. От её витиеватых ругательств у меня загорелись щёки. И даже парнишка удивлённо приподнял бровь и посмотрел на метлу с уважением. «Ладно, хватит», — велела я метле, и она обиженно двинулась в свой угол. «А неплохо. Я бы даже сказал, очень хорошо», — обрадовался вдруг мой покупатель. «А есть ещё что-нибудь в этом же роде?» «Да сколько угодно. Сейчас покажу». Я один за другим стала доставать товары с той самой бракованной полки, и каждый новый экземпляр приводил парнишку в бешеный восторг. «Ну ничего себе у вас выбор! Глаза разбегаются! Даже не знаю, на чём остановиться!» — восхищённо говорил он. Я злорадно покосилась на сундук. «Вот так тебе! Хотел меня наказать, а на самом деле выдал отличнейший ассортимент. Просто на любителя!» Правда, сомневаюсь, что кроме этого юного хулигана найдутся ещё любители. И всё же уже хорошо. В конце концов парнишка остановился на будильнике, который сперва отвратительно звенит в назначенное время, а затем крепко усыпляет. Наверное, с пользой можно использовать вместо снотворного. Ещё на полке нашлась обёрточная бумага, с виду хрустящая и роскошная, но на ощупь как дохлая лягушка. Парнишка погрузился в экстаз. Сцапав покупки, он пододвинул мне горстку монет. Там явно было больше, чем нужно, но на мои попытки пересчитать и дать сдачу только махнул рукой. Сдачи не надо. Мне сказали купить подарок на все, вот и покупаю на все. Он вышел, а я плюхнулась на стул довольная. Ну вот, все не так уж плохо. Как же я могла забыть, что черный пиар — это тоже пиар? А затем колокольчик снова звякнул. На пороге стояла симпатичная дама средних лет. Она вошла осторожно, испуганно оглядываясь по сторонам, и шёпотом произнесла. «Я читала, вы открылись?» «Именно так», — подтвердила я. «И уверяю, все наши товары абсолютно безопасны. У них есть встроенная защита», — уверенно поделилась я знанием, которым сама обзавелась лишь полчаса назад. «И для владельцев они совершенно не опасны». «Да-да, я так и думала. Фиора Никс — известная паникерша». «Из любой мухи такого слона раздует, мало не покажется». Я не сдержала смешок, вот уж действительно. Впрочем, ей так по работе положено. Кому интересны обычные новости, всем нужны сенсации. Я не стала говорить, что к нам, славкой у любительницы сенсаций, есть ещё и личные претензии. В конце концов, она себе это объяснила, и хорошо. Через полчаса посетительница выходила от меня с коралловыми бусами Теми самыми, что рассматривала Белатриса. И ещё с парой безделушек. Она сразу нацепила всё это на себя и действительно заметно похорошела. Уж не зная, в чём тут было дело, то ли в магии, то ли в том, как радостно сияли её глаза, как это обычно бывает после удачного шопинга. До закрытия ко мне успели зайти ещё несколько покупателей. Кто-то заглянул из любопытства, посмотреть на диковинки и прицениться. А кое-кто действительно что-то покупал. За этот день моя шкатулка с выручкой изрядно пополнилась. Но пересчитывать я не стала, оставлю это на завтра. Слишком уж устала за этот долгий-долгий, да что там, почти бесконечный день. Скатерть порадовала меня вполне сносным ужином. Ванная комната горячей водой и душистой пеной. Даже тапочки почти не ворчали, ну разве что самую малость. Засыпала я почти довольная, с ощущением, что жизнь налаживается.